Глава сорок седьмая «Прямо из жопы?» Банни, все еще дрожавший под дубленкой из овчины, позаимствованной у мертвеца, посмотрел на Гринго. «Ты не мог бы, пожалуйста, перестать повторять одно и то же?» Дождь, наконец, прекратился, и теперь они сидели втроем за одним из столов для пикника в почти полной темноте. Симона изо всех сил старалась согреть банни, обнимая его крепко и водя руками вверх и вниз по его телу. Ему было даже не холодно, организм просто онемел. Но близость Симоны отогревала не только физически. Ключи от наручников Гринго нашел в пальто Лопеза, которое теперь было надето на банни. Затем Гринго сходил к своей машине и вернулся с щедрыми дарами. которые включали в себя аптечку первой помощи, два мощных фонарика, полпачки печенья Джемми Доджерс и бутылку виски, оказавшуюся у него в багажнике. Кроме того, Гринго принес свою подержанную, провонявшую потом футбольную форму, в которую пришлось втиснуться Банни, поскольку вся его собственная одежда превратилась под дождем в мокрое месиво. Симона воспользовалась аптечкой, чтобы как можно тщательнее перевязать раны на своей руке и бедре Гринго, хотя обоим не помешало бы наложить швы. Потом они сидели в тишине и передавали печенье и виски по кругу. «Откуда у тебя вообще деренджер? Симона закатила глаза. «Из жопы, смирись с этим!» Гринго замер, не донеся печеньку до рта. «А он...» «Что?» «Давно он у тебя там?» «Ты что несешь?» — проворчал Банни. «Думаешь, я ходил с ним целую вечность?» — спросил он, указывая на сантиметровый однозарядный пистолет «Деренджер», лежавший перед ними на столе. «Думаешь, я годами держал его в нижнем шлюзе на всякий случай?» Нет, я сунул его, когда эти ребята дали мне пятнадцать минут, чтобы найти кассету и выйти с ней из дома. Я решил, что единственное мое преимущество — застать их врасплох. Я был застигнут врасплох. Вот именно. Тем, что ты вытащил его из жопы. Гринго, сколько раз ты делал обыск на предмет оружия? Сотни. А ты когда-нибудь проверял задницы? «Нет». «Квот Эрод демонстрандум», что и требовалось доказать, подытожил Банни, разведя руками. «Хотя теперь, после твоего трюка...» «Нет, я все-таки не буду лазить в задницы. Уж лучше пусть меня пристрелят». «Блин, прямо из жопы!» «О, Господи!» — вздохнула Симона. «Я начинаю скучать по пыткам». Банни обнял ее и быстро чмокнул в лоб. Пока Гринго ходил к машине, Симона неохотно рассказала некоторые подробности того, как прошел последний день. Заплакала она лишь однажды, когда объясняла, почему назвала этим людям именно его имя. «Я подумала, что могу выбрать или тебя, или сестер, или Ноэля, говорила она сквозь рыдание. «Я решила, что ты сможешь себя защитить». Он поспешил ее утешить, сказав, что она поступила совершенно правильно. Ему пришла в голову мысль, что уж кто-кто, а сестры способны защитить себя лучше, чем кто-либо может представить, но он не стал говорить об этом слух. «Кстати, по поводу того, что случилось возле твоего дома», — вспомнил Гринго. «Где ты научился так бить? Ты чуть не сломал мне челюсть!» Банни ухмыльнулся. Все должно было выглядеть реалистично. Он глотнул виски и передал бутылку Гринго. «Где ты его раздобыл?» «Что?» «Пистолет Дерриер. Это жопа по-французски». «Кстати, тебе стоит защитить это название авторскими правами». «Ага, прямо сейчас позвоню адвокатам. Это подарок от дяди Банни». Кажется, он привез его с гражданской войны в Испании или типа того. Погоди, дядя Банни реально существовал? Конечно, существовал. Разве я не рассказывал тебе о нем годами? Я решил, ты его выдумал, чтобы оживлять скучное дежурство в машине. То есть ты решил, что я придумываю членов семьи, чтобы развлекать себя трепач безмозглый? Гринго взволнованно побарабанил руками по столешнице. «Выходит, действительно существует долгая линия разных Банни МакГэри, проходящая через всю историю?» «Да», — раздраженно ответил Банни. «Для чего я тебе рассказывал об этом много лет?» Но теперь у меня возник целый ряд вопросов». «Держи их пока при себе», — сказал Банни, вставая. «Сейчас надо разобраться со всем этим бардаком». День клонился к концу, но предстояло сделать еще очень многое. Гринго и Банни обменялись всего парой слов до того, как Гринго пошел к машине. Однако Банни вновь и вновь прокручивал ситуацию в голове и мог поспорить, что Гринго занимался тем же самым. Если нужно, чтобы прошлое Симона осталось хотя бы в малейшей степени скрытым, то они не могут пойти официальным путем. Если преследующие ее люди были в самом деле так могущественны, как она опасалась, и что определенно подтвердилось за последнюю пару дней, то оставался лишь один вариант. «Есть момент, который я не понимаю», — сказал Гринго. Банни облокотился о стол. «Я не собираюсь возвращаться к этой теме». «Я о другом», — ответил Гринго, кивнув в сторону Деринджера. «Хотя да, и об этом тоже, но я имел в виду кассету». Он указал на пакет из Арнатса, лежавший на столе. «Что на ней записано, черт возьми?» «Неважно», — ответил Банни. «Все, что нужно знать, там не то, что они искали». На кассете финал всеирландского чемпионата 1992 года. Игра между Килкенни и Корком. «Корк победил?» Банни хмуро посмотрел на Грингу. «Ты дурак? Конечно, нет. Стал бы я рисковать записью одной из немногих игр, которые мы выиграли. Ясно, наконец-то я слышу хоть что-то разумное. Идем уже». Банни встала и поцеловал Симону в лоб. «Посиди здесь, любимая». «Уверен, я могу помочь». «Все в порядке», — вмешался Гринго. «Люди из корка созданы для рытья канав». «Ага», — ответил Банни, «а этот балабол натрещал уже на целый рабочий день». Они ни разу не сказали об этом прямо, но к тому моменту, когда Гринго вернулся от машины, единогласное решение было принято. Взяв ключи Фрока, Гринго сходил второй раз к серебристой Ауди и вернулся с двумя лопатами, реквизированными из багажника машины убитого, и двумя недавно купленными фонариками. полный набор гробокопателя. Они огляделись, и Гринго махнул рукой в сторону от лестницы. «Пожалуй», — кивнул Банни, — «идем в гущу леса, пока не отыщем нормальное место. Потом выкопаем яму и...» Гринго кивнул, включил оба фонарика и протянул один Банни. Затем каждый взял по лопате. В этих горах зарыто столько трупов, что будет сложно найти свободное место. Банни взглянул на Симону. Мы ненадолго. Банни с Гринго вошли в лес, шаря по земле лучами от фонарей. «Думаешь, с ней все будет в порядке?» — спросил Гринго. «Ага», — ответил Банни. «Она крепче, чем кажется. А еще я готов о ней заботиться, если она меня не прогонит». «Повезло ей с тобой. Поживем-увидим». «Эй, у меня к тебе тоже вопрос. Ты почему приехал без пистолета?» «Господи, амиго, я же в восстановительном отпуске, после случая с Дарой. С тех пор, как мне выдали телефон психолога, сомневаюсь, что мне позволят брать оружие на дом». «Ясно», — ответил Банни, — «психологические консультации». «Ага, извини. Ну и как оно?» «Ты про консультации?» «Нет, про всю эту историю с Картером, а то, видишь ли...» «Тебе лучше не знать». «Я и не хочу, но слушай, теперь я перед тобой в долгу, так что какая не понадобится помощь, просто попроси». «Нет», — решительно покачал головой Гринго, «такие долги никогда не погашаются, ты прекрасно знаешь». «Но в это лучше не влезай». «Я тебе умоляю». Прямо сейчас ты помогаешь мне хранить пару тел. Та, Миго! Трупы двух плохих людей, которые пришли сюда, чтобы совершить очень плохие поступки. Тех, кого я случайно на вас навел. Мы оба сотрудники благословенной Гарда Шихана. И независимо от мнения суда, то, что мы сделали и то, что собираемся сделать, абсолютно правильно. Меня это устраивает. Черт возьми, как хорошо хоть ненадолго вернуться на сторону ангелов. Тот кошмар, в который я влип, когда ввязался в чужую схему быстрого обогащения, не имеет к тебе отношения, и я не вправе тащить тебя за собой. Но. Никаких «но». Теперь ты обязан заботиться не только о себе, но и о ней. А она, помоги ей, Бог, этого заслуживает. И ты заслужил ее, если уж на то пошло. Я исправлю, что натворил, только ты держись подальше. И хватит об этом, хорошо?» «Хорошо». Они подошли к небольшой проплешине среди деревьев, ограниченной с одной стороны нависающей скалой. Кто-то нарисовал на камне большую клоунскую рожу. «От клоунов у меня мурашки по коже», — признался Банни. Хочу напомнить, что мы пришли сюда, чтобы закопать двух покойников». «Справедливо». Гринго потыкал в землю лопатой. «Вроде достаточно рыхлая. В этот момент облака разошлись, и на них упал мягкий серебристый лунный свет, сделав бледную улыбку клоуна чуть ярче. Несколько минут они копали в полной тишине, пока... «Поверить не могу, прямо из жопы!»